Глава 16 Вся следующая неделя для Ани прошла словно в тумане. Она просыпалась утром, даже бегала трусцой, как всегда, затем зубрила учебные материалы, вечером ходила на работу в клуб, умудряясь танцевать на автомате. Только к концу недели, когда настало время собирать свои вещи, девушка внезапно очнулась. Она сидела перед большой раскрытой сумкой, бросая в нее одежду. Джинсы, шорты, спортивный костюм, платье кружевное белье. Внезапно поняла, что уже завтра ее жизнь странным образом изменится. Ане стало страшно. Зачем она подписала этот дьявольский договор? Это сначала ей показалось, что она сможет провести месяц с совершенно незнакомым мужчиной. Но ведь от нее требовалось не просто провести с ним время, она должна соблазнить этого мужчину. Аня закрыла лицо руками. Какая же она дура! Как вообще могла пойти на такое? И ведь поздно, обратно ничего отмотать нельзя. Два дня назад она подписала договор. Бабушка получила деньги, аренду за квартиру оплатили. А главное, через семь лет круглая сумма будет ждать ее в ячейке одного из московских банков. Сначала условия, выполнения которых требовали от тани показались ей легко выполнимыми. В конце концов, у нее хоть небольшой, но был сексуальный опыт. Линка всегда говорила «не мыло, не измылиться». Да и денежное вознаграждение Аня получит очень и очень приличное. Подумаешь, в течение семи лет находиться вдали от этих мест. Девушка и сама уже начала думать о переезде в Москву. И, конечно же, в условиях было сказано, что в течение этих лет она не имеет права контактировать со своим клиентом, кому-либо говорить о нем и называть ему свое настоящее имя. Сейчас же, глядя в разверзнутый зев в своей сумке, Аня поняла, что боится». Ужасно боится неизвестного будущего. Сергей Игоревич позвонил Илье. Поболтали минут пять, расспросил про цинника и тайгу. Затем, словно немного замявшись, сказал. «Слушай, Илюш, тут такое дело, помощь мне твоя понадобилась». Илья усмехнулся, приготовившись слушать. «Девочка у меня знакомая есть, и ей очень нужно подмагнуть. «Ну так в чем дело?» Ей бы перебиться немного, негде ей жить пока, а помочь хочется. Это ваше право, я же у вас в гостях. Мужчина рассмеялся в трубку. Знакомая моих знакомых, так вот, хочу, чтобы она временно на моей дачке пожила. Ну, конечно, Сергей Игоревич, как скажете. И мне надо, чтобы ты присмотрел за ней. Так, по-дружески. Илья хмыкнул в трубку, только этого еще не хватало. Но делать нечего, хозяин-барин. «Хорошо, я постараюсь не мешаться ей. Пусть спокойно отдыхает. Ведь все равно хожу на охоту, рыбалку». «Ну вот и славненькая, Илюш!» «А когда она приедет?» Он вспомнил в самый последний момент, о чем хотел спросить, но было уже поздно. Сергей Игоревич повесил трубку. Аня сидела на заднем сиденье автомобиля. За ней приехали, когда уже совсем стемнело. В машине была только она и тот самый человек, с которым ей пришлось подписать это странное соглашение. Она молчала, сосредоточенно вглядываясь в темноту за окном, пыталась понять, куда они все-таки едут. Аня старалась не думать, что все это может быть началом какого-то страшного приключения, что ее поджидают маньяки-извращенцы, желающие убить, закусила губу, пытаясь сдержать слезы. До этого молчащий мужчина неожиданно заговорил. Хочу сразу предупредить, чтобы ты ничего не рассказывала клиенту про себя и не расспрашивала о его жизни. Аня послушно кивнула. Он еще о чем-то монотонно говорил, но девушка была погружена в свои мысли. Что-то такое про охоту или рыбалку. Постепенно ее сморил сон. Она прислонилась головой к боковой обшивке автомобиля и задремала. Проснулась Аня от того, что они остановились. Огляделась. Темнотище. «Не видно низги. Мужчина за рулем сидел, словно ожидая, когда девушка проснется. Услышав шевеление за своей спиной, обернулся к ней. «Приехали. Теперь ты сама. Дом вон там стоит». Он указал рукой вправо. Действительно, теперь привыкнув к темноте, Аня увидела очертание здания. «Света нигде нет», — неуверенно произнесла она. Мужчина тихо хмыкнул. «Три часа ночи». Аня нерешительно открыла дверь. «Извини, я не могу тебе помочь, мне надо ехать», — запомнила код для входа. Аня кивнула. Да, она помнила инструкции, которые мужчина давал ей раньше. Девушка вышла. Уже через минуту машина отъехала, и она осталась стоять одна посередине темного двора. Ее объемная сумка лежала перед ней на траве. Нервно сглотнув, она подхватила свою ношу и направилась к темнеющему в ночи дому. После нажатия кода замок щелкнул. Аня проскользнула внутрь. Там царила тишина. Она не стала включать свет. Этот человек сказал ей, чтобы проходила сразу наверх по лестнице, и там, прямо по коридору, она найдет три двери. Слева будет дверь в ее спальню. Аня так и сделала. Вот только никто не сказал ей, что путь туда будет перегорожен чем-то большим и мягким. Ее нога уперлась в этот предмет. Девушка потеряла равновесие и, вскрикнув, ничком упала на то, что располагалось перед ней. В следующий момент послышалось рычание. Лай. Девушка взвизгнула от страха. Что-то большое и волосистое набросилось на нее сверху. «Это конец», — мелькнула мысль в голове Ани. Яркий свет вспыхнул так внезапно, что девушка крепко зажмурила глаза. «Циник Тайга! послышался слегка хриплый сосна, но твердый мужской голос. «Вы кто?» Аня по-прежнему лежала на полу, упираясь подбородком в жесткое ковровое покрытие. А... Ох, она чуть не назвала свое имя. На глаза уже наворачивались слезы. Лаванда. На миг повисла какая-то страшная тишина. Совсем другая. Аня подняла лицо кверху и наткнулась на удивленный взгляд светло-карих глаз. Этой ночью Илья спал как убитый. Едва прислонил голову к подушке, глаза сами закрылись, и он улетел в объятие морфея. Сказалась дневная усталость. С самого утра он занялся ремонтом трактора, стоявшего в гараже. Затем косил траву на поле за домом. Уже к вечеру ему захотелось пройтись по лесу и запастись дровами для костра. И вроде ничего особенного, но физическая работа в совокупности со свежим воздухом все-таки сделали свое дело. Ему как раз снялся сон, как он сидит и ловит рыбу. В тот момент, когда он увидел, что поплавок уходит в воду и приготовился дернуть за удочку, молодой человек подскочил на кровати от громкого крика почти над его ухом. Затем раздался громкий лай собак. Что такое? Кто-то проник в дом? Как есть в боксерах, Илья в два прыжка добрался до двери, а распахнул ее, включил свет. Сначала он не понял, кто перед ним находится. Какая-то куча мала. Как говорится, все смешалось. Люди, кони. Только тут были собаки и кто-то, лежащий на полу. Вор? «Вы кто?» — спросил он. Ему показалось или, насмешка судьбы, женский голос произнес. «Лаванда». Уже через секунду на него уставилась пара небесно-голубых глаз. Именно таких, как он помнил. И какие уже несколько раз видел во сне. Это что, продолжение какого-то безумного сна? Тем временем девушка попыталась приподняться. Ее лицо исказило мучительная гримаса. Илья чисто интуитивно протянул ей руку. От прикосновения тонких пальчиков молодого человека словно ударила электрическим током. Девушка, опираясь на его руку, с трудом приподнялась. Илья обратил внимание, что из ее глаз того гляди польются слезы. «Вы ушиблись?» Она кивнула, закусила губу. «Где болит?» Молодой человек опустился на колени. Аня почувствовала, что ей внезапно стало трудно дышать. Ночь, чужой дом и этот парень, которого она запомнила еще с того вечера в ночном клубе. Только теперь не в костюме и с галстуком, а почти раздетый. Аня смотрела на его загорелую мускулистую спину, широкие плечи, стриженный затылок. И что-то внутри у нее начинало дрожать и вибрировать. «Давайте вы мне все расскажете за чашкой чая» тихо проговорил Илья, отвлекаясь от осмотра ноги девушки. Она согласно кивнула. «Сможете идти?» Аня поджала губы, отрицательно помотала головой. Внезапно он сгреб ее в охапку и, подняв, понес к лестнице.